Понятие и формы реализации права. Реализация права – это процесс воплощения правовых предписаний в правомерном поведении субъектов права. Формы реализации права. Первое. Соблюдение норм права. Это такая форма реализации права, которая выражается в воздержании субъекта права от совершения действий, запрещенных правовыми нормами. Это пассивная форма поведения субъекта права. Второе. Исполнение норм права. Это такая форма реализации права, которая требует активного поведения субъекта права по осуществлению возложенных на него обязанностей, предусмотренных нормой права. Субъекты должны совершать активные действия, предписанные правовыми нормами и независимо от их желания. Третье. Использование норм права. Это такая форма реализации права, которая выражается в реализации участниками отношений и возможностей, предоставленных им нормами права. Участники общественных отношений могут совершать действия, которые разрешены правовыми нормами. Четвертое. Применение норм права. Это форма реализации права, выражающая во властной организающей деятельности государства органов, направленные на реализацию требований правовых норм применительно к конкретному жизненному случаю и в отношении индивидуально определенных лиц.